На нем установлен бензиновый двигатель спроектированного мной типа на 8 цилиндров мощностью 80 лошадиных сил. Дирижамбль будет способен свободно поднимать воздух до 100 кудов веса и развивать скорость хода до 50 верст. Также мной в 1881 году начат постройка летательный аппарат тяжелее воздуха, с именуемый самолетом. К большому огорчению работы пришлось прекратить, потому что построенный мной двигатель тогда оказался ненадежен и недостаточно мощен. К сожалению, в настоящий момент все работы на Офтинско-Адмиралтейской верфи прекращены за исчерпанием отпущенных и собранных на постройку средств, хотя до окончания постройки остается только один шаг. Но непромышленных возможностей моей незначительной фабрики «Арборит»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 о беспримерном перелете русского воздушного флота во главе с дирижантом-бомбелем Россия через полюс в Америку.